— Помочь тебе, дорогая? Ты не заметила, что положила свою сумочку ко мне на колени, пока мы ехали в такси? Сумочка очень тяжелая, но все же недостаточно тяжелая. Зачем тебе, собственно, понадобилась эта штука? — Я хочу застрелить вон того толстяка, который горцует на белой лошади. Видишь? Ты его еще помнишь? Неужели ты думаешь, что я могу забыть этого человека? Из-за него я разучился смеяться. Сломалась скрытая пружинка в скрытом часовом механизме. По его приказу казнили белокурова мальчугана Он засадил за решетку отца Эдит, Гроля и мальчика, имя которого так и осталось неизвестным. Из-за таких, как он, одно движение руки стоило человеку жизни». Это он превратил Отто в того молодчика, каким он стал, в оболочку прежнего Отто. Тем не менее, я не советовал бы тебе убивать его. Частенько я задавал себе вопрос. Зачем я вообще приехал в этот город? Неужели только за тем, чтобы разбогатеть? Нет, ты сама знаешь, что это не так. Может, я приехал, полюбив тебя? Тоже нет. Ведь тогда я еще не знал, что ты существуешь, и, следовательно, не мог любить тебя. Быть может, меня гнало честолюбие, и этого не было. Мне кажется, я просто хотел посмеяться над людьми сказать им под занавес, «Послушайте, я пошутил, вот и все». Мечтал ли я тогда о детях? Да, мечтал. И у меня были дети. Двое умерли очень давно». Одного убили на войне, того, что стал мне совсем чужим, гораздо более чужим, чем люди с флагами там внизу. — Ну, а другой сын... — Как поживаешь, отец? — Хорошо, а ты? — Тоже хорошо, спасибо, отец. — Не требуется ли тебе помощь? — Нет, спасибо, у меня все в порядке. — оббатство святого Антония... — Извини, дорогая, что я смеюсь. Все это прах и тлен, аббатство не вызывает во мне никаких чувств, ни ложных, ни тем более настоящих. Налить тебе еще вина? — Да, пожалуйста. — Я уповаю на пятьдесят первый параграф, дорогой мой. Наши законы можно повернуть и туда, и сюда. Посмотри вниз. — Ты видишь нашего старого приятеля, Нэтлингер? — Он достаточно умен, чтобы пока еще не появляться в форме. И все же он тут как тут. Пожимает руку, кому надо, хлопает по плечу, кого надо, щупает материю флагов. Пожалуй, лучше убить этого Неттлингера. Впрочем, я еще подумаю, быть может, мне вообще не следует стрелять в тот паноптикум на улице. Будущий убийца моего внука сидит на соседнем балконе. Ты его видишь? Он в черном костюме и вполне приличен, вполне благопристоен. Он думает не так, как они, и ведет себя иначе, у него другие планы. Его не назовешь не Он свободно говорит по-французски и по-английски, знает латыни греческий, он добрый христианин. Он уже заложил на завтра свой календарь, он знает, что завтра пятнадцатое воскресенье после Троицына дня — — Какую благодарственную молитву следует читать! — крикнул он сегодня своей жене в спальне. — Нет, я не стану убивать толстяка, который горцует на белой лошади. — Не стану стрелять в паноптикум на улице. Достаточно слегка повернуться, и моя мишень окажется в шести метрах от меня. На таком расстоянии легче всего попасть. В семьдесят с лишним лет люди уже больше ни на что не годные, кроме как на это. Зачем убивать тиранов? Надо убивать самых, что ни на есть приличных господ. На пороге смерти наш сосед снова обретет способность удивляться. «Дорогой мой, только не дрожи. Я заплачу за себя выкуп. Меня забавляет вся эта процедура». Ровно дышать, прицеливаться, брать на мушку. Не затыкай себе уши. Выстрел будет не таким уж громким. Тебе покажется, что лопнул воздушный шарик.